Безвозмездное пользование имуществом. По договору безвозмездного пользования, договору суды, одна сторона, судодатель, обязуется передать или передаёт вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне, судополучателю, а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она её получила, с учётом нормального износа. или в состоянии, обусловленном договором. Пункт 1 статьи 689 Гражданского кодекса. Договор безвозмездного пользования имуществом, суды, является безвозмездным двусторонне обязывающим. Он может быть как реальным, так и консенсуальным. Сторонами договора судодателем и судополучателем. могут выступать любые субъекты гражданского права. При этом для коммерческих организаций установлено ограничение на передачу их имущества в безвозмездное пользование лицам, являющимся их учредителями, участниками, руководителями, членами её органа управления или контроля. Предмет договора индивидуально определённые, непотребляемые вещи. Срок договора может быть определённым или неопределённым. Если договор заключён на неопределённый срок, он может быть расторгнут в одностороннем порядке. Однако сторона, отказавшаяся от договора, должна уведомить другую сторону за 1 месяц, если договором не предусмотрен другой срок извещения. Договор суды сохраняет действие в случае перехода права собственности от судодателя к другому лицу. Действие договора сохраняется также в случае смерти гражданина-судодателя, либо реорганизации или ликвидации юридического лица-судодателя. В этих случаях права и обязанности по договору переходят к правопреемникам судодателя. Каждая из сторон имеет право потребовать досрочного расторжения договора в случае существенного нарушения договора другой стороной. Судодатель имеет право требовать досрочного расторжения договора, если судополучатель использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи. не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или её содержанию. существенно ухудшает состояние вещи без согласия судодателя передал вещь третьему лицу. судополучатель имеет право требовать досрочного расторжения договора при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи невозможным или обременительным. в наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора, если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии непригодным для использования. Если при заключении договора судодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемую вещь, при неисполнении судодателем обязанности передать вещь либо её принадлежности и относящиеся к ней документы. Судодатель несёт ответственность за те недостатки вещи, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования. За недостатки, о которых судодатель не знал в момент заключения договора, или за недостатки, о которых он знал, но о говорил при заключении договора, либо которые должны были быть обнаружены судополучателем во время осмотра вещи или проверки её исправности при заключении договора, он не отвечает.